Глава четвёртая. Север. Ночь я провела тяжело. Меня то знобило, то бросало в жар. Пот скатывался по лицу, задевал раны, отчего они начинали жутко щипать. Но это еще ничего по сравнению с тем, как болели мои мышцы и кости. Ощущение было такое, будто они в узел завязываются. Обезболивающее, что вколол мне Брайс, едва помогало. Несколько раз меня стошнило, я даже не успевала доползти до унитаза. Комната постепенно превращалась в дико омерзительное место. Потом я заснула, но мой долгожданный сон прервался скрипом двери. «У меня новый гость». На этот раз девушка в руках держала яблоко и кейс. В глаза сразу бросился ее цвет кожи, смуглый, тёплый. Черные блестящие волосы заплетены в сотню косичек и собраны в хвост. И ещё у нее очень красивые глаза». Они, кажется, зелёные или нечто вроде того. На фоне ее темной кожи они сверкали и завораживали. Она была похожа на амазонку. Дикарка с потрясающим лицом и крепким духом. «Ну и раскрас у тебя», — сказала она. Я пыталась улыбнуться, но не вышла. Челюсть до сих пор болела. Боюсь вообще представить, что тогда творилось с моим лицом. она и так не было красивым, а теперь и вовсе перебито. Оно настолько опухло, что порой казалось, будто мне нацепили какую-то маску сверху. Меня зовут Север. Север. Какое странное имя. С ее южной внешностью оно совершенно не вяжется. Но она мне понравилась. Север — просто воплощение женской силы. — Сегодня мы будем проверять твою скорость, — сказала она, словно врач, оглашая методику очередной терапии. Правой рукой дотронулась до стены и, медленно разгибая колени, попыталась подняться. Выглядело совсем жалко. Север отошла к двери и положила на пол яблоко. «Принеси мне яблоко». Я минуты две стояла, растерянно, глядя на нее. «Что это за испытание?» Ну «Ладно, раз она дала такой приказ, значит, мне нужно его выполнить». Пошла в сторону яблока, старалась сделать это как можно быстрее, но ноги, едва живые, плелись так тяжело, словно к ним привязали гири. И в этот момент началось самое интересное. Я сосредоточенно ковыляла к яблоку. И тут, всего в нескольких сантиметрах от меня, приземлился нож. Я резко остановилась, повернула голову в сторону север, а та уже готовилась запустить в меня следующий нож — Теперь я заставила себя двигаться быстрее. Нож стукнулся о стену всего в паре сантиметров от моей макушки. Я в панике. Ходьба превратилась в бег. Превозмогая боль, я бежала к этому проклятому яблоку, но тогда казалось, что комната стала в разы длиннее. Мне удалось избежать еще пару ножей, но тут я почувствовала пронзительную боль в ноге. Один из ножей все таки задел меня, но, к счастью, я успела немного поддаться вперед, и нож не вонзился в меня, а лишь поцарапал и упал на пол. Вместе с ним упала и я. Север достала из кейса аптечку, обработала рану спиртом и заклеила повязкой. Тебе больно, я понимаю. Но, поверь, осталось совсем немного. Ты прошла тяжелый путь, и сейчас не время останавливаться. Все же мне нравилось, Север. Это был первый человек из клана Лестера, который казался абсолютно адекватным, понимающим. Все испытания шли по одному и тому же сценарию. Сначала ознакомление, как правило, оно оборачивалось для меня неудачей. Далее следовали дни тренировок. Каждый новый день похож на предыдущий. Я постепенно осваивалась, вливалась в испытание, понимала его цель, программировала себя на его выполнение. И, наконец, наступал день x заключительный этап, последний шанс показать себя. И вот, согласно сценарию, Север вновь зашла ко мне. Положила яблоко, взяла в руки ножи, я на трясущихся ногах бежала, ускорители моего бега пролетали мимо меня, и как только я добежала до яблока, один из них все же задел меня но, слава богу, его мишенью оказался мой гипс. Мне нельзя было больше сидеть на одном месте, корчись от боли. Я должна разминаться, заставить свое тело ожить. Сначала я много ходила от стены к стене, потом начала приседать. О, это доставляло мне еще больше боли, чем бег, но тут ничего не поделаешь. Я вспомнила, как здорово удирала от копов или же сбегала из дому. Я была неуловима. «У меня есть скорость, я могу быть очень быстрой. Скорость — это главное мое оружие. Ведь когда не умеешь нормально драться, то остается только один выход — бежать. Этому меня жизнь очень хорошо научила». Север вернулась. За мной вновь гонялись ножи. Но на этот раз им не удалось меня догнать. Я добежала до яблока, взяла его в руки и уже не так быстро, но все же вернулась к Север, чтобы отдать ей мой трофей. «Ты чувствуешь, как меняешься, Глория?» — напоследок спросила Север. «О, да!» — едва отдышавшись, ответила я. «Приятно слышать. До скорой встречи». Как же я не хотела, чтобы она уходила. Мне так приятно было в ее обществе. Такой уверенной я еще никогда себя не чувствовала. И все это благодаря Север. Сайрас, я вспоминала великолепное ощущение от прохладных капель весеннего дождя на моих пальцах. Интересно, какая сейчас погода? О чем говорят люди? Как же хотелось вдохнуть запах мокрого асфальта или гниющей листвы в парке, услышать пение птиц, даже раздражающие карканье ворон. Вороны. Как хорошо быть вороной. Летишь куда хочешь, думаешь только о червях и где бы найти вонючий мусор на ужин. Ворона никогда не попадет в клетку, ведь она не умеет петь и радовать глаз. Как хорошо быть вороной!» Зашел бритый темнокожий парень, невысокого роста, в руках держал пакет. Незнакомец дошел до середины комнаты, сел и жестом показал мне, что я должна подойти к нему. Я немешкая подошла, села рядом с ним. И что мне нужно делать?» Парень ничего не ответил, развернул пакет и достал устройство, напоминающее бомбу. «Мать вашу! Да это и в самом деле бомба!» Мой задорный настрой исчез в освояси. Устройство состояло из толстых, обмотанных серым скотчем металлических цилиндров, соединенных множеством разноцветных проводков. На вершине этих цилиндров располагались небольшие электронные часы с обратным отсчетом. Двадцать девятнадцать Парень начал озадаченно возиться с бомбой. Одни провода разъединял, другие соединял и молчал. Меня это начало раздражать. Предыдущие гости хоть как-то разъяснялись со мной. Ставили условия, я уже привыкла к этому. Мне оглашают приказ, я его выполняю. Такова дрессировка Лестера. — Почему ты молчишь? — спросила я. Но тот все равно не обращал на меня внимания, все копался в проводах. «Эй, ты слышишь меня?» Я, наконец, обратила внимание на его руки. А если точнее, меня привлекла тату на левой кисти. «Сайрос». «Тебя зовут Сайрос?» Он кивнул. «Ничего себе! Неужели я добилась от него хоть какого-то ответа?» Затем он быстро засунул бомбу обратно в пакет и также незамедлительно покинул помещение. Я сидела в прострации, так ничего и не поняв. «И что это значит, Лестер?» Я валялась на полу, смотрела на стены, считала количество кафеля. Затем мой покой нарушил Сайрос, который заявился с тем же пакетом в руках. «Привет, Сайрос». Как всегда, следовало молчание. Мне сегодня впервые приснился сон. Очень странный сон. Стены этой комнаты говорили со мной. У них были такие противные голоса. Пока я вела свой бессмысленный монолог, Сайрос оставил пакет в середине комнаты и после покинул меня. «Сайрос!» Я живо подбежала к пакету, открыла его и с ужасом осознала, что в нем вчерашняя бомба. Я рухнула на колени. «Какого?» Красные цифры на дисплее, прикрепленном к устройству, уже вовсю мигали. «29», «28», «27». Чёрт, вы что, издеваетесь? Меня трясло не по-детски, я боялась даже прикоснуться к бомбе. Так, спокойно, Глория. Он вчера показывал, что нужно делать. Он перерезал какой-то провод. Точно, синий провод. Я видела синий провод. 23, 22. Но как я его перережу, если этот говнюк не оставил ножа? Тут же я развернулась и побежала к дальней стене, где висел плакат, на котором я упражнялась стрелять. Пули раскололи кафель. Можно было выговорить осколок и использовать его в качестве ножа. Никогда в жизни я еще так быстро не соображала. Побежала с осколком к бомбе. Девятнадцать, восемнадцать. Разделалась синим проводом. А что дальше? Он оборвал еще одну цепь. Но как? Тринадцать, двенадцать. Я в полном ауте. У меня ни единой мысли не было, как действовать дальше. Ведь вчера я была так увлечена выдалбливанием хоть какого-то слова из Сайроса, что совершенно не следила за его манипуляциями. Я сидела, тупо уставившись на устройство, и понимала, что я конкретно облажалась. Девять. Восемь. С одной стороны, мне было уже все равно, жить или умереть. Ведь, как я понимала, той жизни, которую я хотела, у меня уже никогда не будет. Я погрязла в этом месте навсегда. Но с другой, я печально осознавала, что из-за моей ошибки погибнут ребята. Я подписала смертный приговор себе и им. Пять. Четыре. Видела лицо мамы, а затем бабушки. Как долго я о них не вспоминала. Интересно, вспоминали ли они обо мне? Два. Один. Я, крепко зажмурившись, съежилась и с нарастающим страхом предвкушала то, что сейчас произойдет. Но затем прошла еще одна секунда, а затем вторая, третья. Тишина. Я открыла глаза. Вся одежда в поту, хоть выжимай. Медленно повернулась на бок, бомба лежала на том же месте, только дисплей погас. Я долго пялилась на нее, боясь даже громко выдохнуть. Почему-то мне казалось, что от любого действия она вновь перейдет в рабочее состояние. Но тут открылась дверь, и в комнату зашел парень, которого я прежде не видела. Доминик. Волосы соломенного цвета, глаза карие с прищуром, бледные щеки усыпаны веснушками. Улыбаясь вальяжной походкой, спрятав руки в карманы черных джинсов, он приблизился ко мне, а я до сих пор лежала на боку, не шевелясь. «Привет, Глория!» Я молчала и лежала. А парень все с той же улыбочкой пялился на меня, словно на идиотку, хотя, впрочем, я действительно выглядела, как полная идиотка. «Тебя случаем не парализовала? Я глянула на бомбу, затем на парня. Он подал мне руку, и я наконец-то встала. «Я проиграла?» «Это не игра, Глория». Представила, какой у меня сейчас виноватый взгляд. Как же я была уверена в себе до этого дня, а теперь вся эта уверенность оказалась на дне унитаза, что стояла у стены напротив. «Расслабься, все хорошо». М -м. «Будем знакомы? Я Доминик». Я могу еще раз пройти это испытание, абсолютно не замечая его слова, спросила я. «Эй, ты вообще меня слышишь? Я говорю, что все хорошо, все закончилось». Несмотря на это, ты крепко держалась. Честно говоря, я бы не смог столько находиться здесь, как ты. А сколько я тут нахожусь? Около двух месяцев. Меня как будто палкой по голове ударили. Я жила в этой клетке почти два чертовых месяца. Господи, я совершенно не заметила, как пролетело время. Да как я вообще с ума здесь не сошла. Два месяца. Сейчас я выведу тебя отсюда». Покажу нашу территорию, если хочешь, конечно, а то могу дать тебе поспать пару часов. Девочки уже приготовили тебе чистую постель, и И в этот момент мы услышали страшный грохот, что раздался за дверью. Доминик растерялся. «Подожди, я сейчас», — сказал он и вылетел за дверь. Я на цыпочках подкралась к выходу, прислушалась. Какая-то потасовка происходила за пределами этой комнаты. Громкий топот, затем послышалось нечто вроде ударов, потом, словно кто-то упал, мужские вопли. Я резко открыла дверь, за ней скрывался мрак. Выглянула, ничего не видно. Сделала шаг вперед, затем второй, третий. И вот я уже за пределами моей клетки. Я абсолютно не владела собой, я даже на долю секунды задумалась, как это я смогла решиться открыть дверь и выйти наружу, ведь за мной наблюдает Лестер. Но я продолжала идти так уверенно, без страха и сомнения. Впереди темный коридор, который заканчивался поворотом налево. За этим поворотом был свет, блеклый, но хоть немного разбавляющий темноту. «Эй!» — крикнула я во тьму. «Глория?» Я узнала этот голос. Сорвалась с места, побежала вперед, повернула налево и увидела Логана. Его руки сжимали горло Доминика, а тот, мертвой хваткой, также вцепился в его шею. Они лежали на полу, лица красные, у обоих вены выступали на лбу. «Возьми пистолет, быстро!» — кричал Логан. Я осмотрелась, увидела ствол в трех метрах от себя. Спустя несколько секунд он оказался в моих руках. Я чувствовала, как силы покидают Логана, а ярость Доминика растет. «Ну, чего же ты ждешь? Стреляй! Я пришел за тобой!» Я направила ствол, совершенно спокойно, без каких-либо эмоций. Неужели он действительно пришел сюда, чтобы спасти меня? Но тогда где же он пропадал столько времени? Почему именно сейчас он здесь? А далее меня пронзило мощное ощущение, что за моей спиной стоит Лестер. Он наблюдает за мной, оценивает каждое мое действие. Зато огромное количество времени, что я находилась в той комнате, я настолько сильно привязалась к мысли, что теперь я принадлежу Лестеру. Его план сработал. Я действительно слабо контролировала себя, словно в меня вживили какой-то механизм, что теперь полностью управляет мной. Я робот. Я просто бездушный механизм, который запрограммирован на четкое выполнение конкретных действий. Я прицелилась и, не моргнув глазом, сделала выстрел в бочину логна. Доминик отбросил его тело, задыхаясь от кашля. Затем встал, подошел ко мне. В моих руках до сих пор находился пистолет, направленный в его сторону. Я перевернула его рукояткой вперед и отдала Доминику. Я только что выстрелила в человека и при этом абсолютно спокойно. А несколько недель назад я не могла придушить вонючего кролика. Коридор напичкан множеством дверей. Одна из них открылась. Лестер. Он медленно шагал к нам. Стук его жестких подошв разносился эхом по мрачному коридору. Я выпрямилась, словно солдат при виде генерала. «Знаешь, какова цель этого испытания?» — спросил Лестер. «Испытание?» Я ничего не смогла ответить. Мой рот будто скотчем заклеили. «Доверие. Мы проверяем доверие. По моему убеждению, это самое главное качество взаимоотношений между людьми. Доверие Основа всего. Он смотрел мне прямо в глаза, а я покорно слушала его. Ты оправдала мои ожидания, Глория. Я продолжала завороженно глядеть на него, а где-то в стороне Доминик смотрел на нас и всеми силами пытался подавить смех. «Логан, вставай! Спектакль окончен!» Мои глаза едва не вылетели из орбит от удивления. Человек, в которого я стреляла, приспокойно встал и, смеясь, отряхивал пыль со штанов. «Лестер, ты в курсе, что твои фразочки можно использовать в очередной саге крестного отца?» — сказал Логан, демонстративно снимая футболку, под которой находился бронежилет. Мы столкнулись взглядами. Я уже и не заметила, как на моих глазах появились слезы. Даже не знаю, кто из нас более мерзко поступил. Я, что всадила пулю в него, или он, что предал Алекса и с самого начала был в клане Лестера подстроил сцену с нападением. Пока я радовалась предстоящей встрече со Стивом, этот конченый ублюдок знал, что везет меня в логово зверя. Я разочарованно глядела в сторону. — Ну что ж, Глория, ты хотела расстаться с жизнью? Вот и получай. У тебя больше ее нет. Лестер протянул мне свою руку. Я протянула в ответ. — Добро пожаловать в Абиссаль, сказал он.